Джерард досадовал, что этот новый элемент все делает, лишь бы рассорить их со сьюзен К осени она начала встречаться со своим ровесником Дэвидом Кролландом, а Джерард после нескольких неудачных попыток завел роман с красавицей моделью Бенедеттой, дочерью Луиджи Борзини, автора романа «Итальянцы», и теперь писал стихи про и для нее. В конце августа Тайгер Морс, открыла свой крохотный бутик «Тинни Вини» на Мэдисона авеню Ее принцип был только искусственные материалы. Винил, майлар, блестки. По всей стене висели кусочки зеркал. Когда видишь осколки зеркал, сразу понятно, что тут не обошлось без амфетамина. У каждого амфетаминщика обязательно висят дома зеркала. Испорченные, помутневшие, разбитые, расслаивающиеся и так далее. Совсем как на фабрике. А Тайгер постоянно говорил об амфетамине. Вечно твердила, «Я живое доказательство того, что спиды не убивают». Немного позже крупная компания предложила ей финансировать создание линии пижам и пеньюаров, и чтобы отпраздновать это, «Тайгер» устроила большую вечеринку в банях Генри хатсона на 57-й Западной улице, этакий модный хэппининг вокруг бассейна с моделями, дефилирующими по трамплину и иногда даже оттуда прыгающими. Как я уже говорил, Этот «Тайгер» сделала хэппининги частью поп культуры превратив их из произведения искусства в праздник. Мна и сама отрывалась по полной, фланируя в своих серебряных брюках и огромных темных очках. Народ так напился, что начал прыгать в бассейн прямо в одежде, и потом приходилось нырять на дно, чтобы достать всякие важные вещи, вроде выпавшего из кармана бумажника. У меня было отснято несколько эпизодов с Тайгер в ее старом бутике прямо над рестораном «Рубен» на 58-й Восточной улице, в калейдоскопе, где у нее было шесть швей и сотни банок с бусинами и бисеринами повсюду. До того она продавала свою одежду на 63-й улице недалеко от Мэдисон. В те времена она делала очень дорогие, шикарные шелк и атлас, золотые парча, Наряды для женщин, которым нужны платья в стиле высокой моды, даже чересчур изысканные, чтобы подкладка подшивалась вручную и была еще вычурнее, чем само платье. Потом Тайгер уехала в Англию, а, вернувшись, увлеклась пластиком и стала делать платье из занавесок для душа. Постепенно она прибрала к рукам бутик Чита на Бродвее, прямо за самим клубом. Он тоже работал допоздна, и люди просто заходили купить себе какой-нибудь наряд по дороге на танцы тайгер придумала то знаменитое платье у которого спереди люблю а сзади ненавижу и еще платья, которые светились на танцполе только с ними всегда возникали сложности технического характера то лампочки не работают то батарейки сели экстрамодным проблемам девушек вроде торчащей комбинации или вылезшие бретельки добавились еще и такие я слышал что тайгер называли мошенницей ну еще бы но она была настоящей мошенницей и для прессы о себе больше навыдумывала, чем даже я. Никто не знал, откуда она. Да разве это важно? Она была самобытна и многих научила развлекаться. Мы познакомились с Дэвидом Кролландом на вечеринке, которую устроила параферналия в честь придуманных им новых больших серёг. Как и у большинства дизайнеров бижутерии и одежды, У него был контракт с параферналией, которая теперь превратилась в настоящую сеть магазинов по всей стране, от Лос-Анджелеса до Вашингтона. Выглядели вещи потрясающе, но редко протягивали больше двух недель, что было очень в поп-стиле. К примеру, знакомая дизайнерша Барбара Хоутс сама вязала просто фантастические платья для параферналии, которые распускались, стоило их задеть ногтем. Параферналия превратилась в такой массовый бутик, что уже само по себе противоречие. Теперь их дизайнеры должны были производить свою продукцию в больших объемах, чтобы хватило на магазины по всей стране. Массы хотели выглядеть нонконформистски, а это значило, что нонконформист должен быть массового производства. Мы со Сьюзен стояли на вечеринке в честь Дэвида. Она указала ему на своего кембриджского соседа и приказала достать его. В Ильмио... Были такие низкие канделябры, и первое, что сделал Дэвид, это снял с одного из них две стеклянные подвески и тут же приделал их к серьгам с юзом. «В те дни мы были такими воришками, — сказал мне однажды Дэвид. — Помнишь, сколько раз из Артура с теми огромными толстыми бокалами уходил?»